Ведун закрыл глаза, пытаясь представить себя одной из этих безмятежных птиц, парящих в восходящих потоках воздуха. Никаких хлопот, никаких печалей, только высота, ветер и раскинутые крылья. Хоть ненадолго Середин попытался выбросить из головы все свои приземленные человеческие мысли. Боль в теле. Горечь поражения, обиду из-за провала. Все это было ему не нужно, и усилием воли он выкинул весь этот мусор из своего разума, оставив только солнце, покой и свист ветра в ушах. Он увидел с огромной высоты поля, рощицу, блестящей водой, разрезанные ровными линиями улиц поселки по сторонам от широкой серой полосы, полной проносящихся монстров. Но он увидел странную, гулкую птицу под прозрачным кругом, сложил крылья и устремился вниз, разгоняясь до неимоверной скорости. Лишь почти сравнявшись с птицей по высоте, он снова расправил крылья, резко заболевши от невероятной перегрузки, и нырнул под шелестящий круг, чтобы отдохнуть в темной, уютной норе. что располагалось на макушке странной, но явно не живой птицы. Бум! Гулка хлопнулась в воздухозаборник тела птицы, чтобы разом заполнить собой своими перьями и жиром все поры воздушного фильтра, спасающего двигатель даже от мельчайшей уличной пыли. Земле Олег услышал, как натужный гул, работающего на полных оборотах двигателя, сменился жалобным стоном. Двертушка просела, сделала два оборота вокруг своей оси, но выправилась и стала быстро снижаться, одновременно все быстрее и быстрее закручиваясь в спираль. Пилот держался в режиме авторотации умело и уверенно, но никакое мастерство не способно заменить отказавший единственный мотор. Середин поспешно выбрался на дорогу. Поднял мотоцикл, завел, дал полный газ, перелетев в канаву и прыгая через поле по крупным земляным кочкам. Вертолет падал все быстрее, распугивая ласточек за лихватским свистом. Но когда до земли оставались считанные метры, свист резко сменился гулом, это пилот резко увеличил шаг винта, машина словно попала на мягкую подушку почти совершенно прекратившие падение. Вот только при этом хвост машины опять метнулся по кругу, и хотя полозья опустились на пашню почти без толчка, уже в следующий миг закрученная газель кувыркнулась на бок, рыбанула несущим винтом землю, подпрыгнула и, дернувшись в обратную сторону, перекатилась через крышу и снова упала на лыжи. Наступила тишина. Олег, затормозив рядом, прислонил мотоцикл к вертушке, рывком сдвинул дверцу. Лицом к лицу столкнулся с пилотом, спросил. — Ты цел? — Конечно, — болезненно поморщился тот. — Я же пристегнут, но по голове что-то все же садануло. — Это кистень, — объяснил Середин и оглушил его быстрым ударом. Заглянул в отделанный бежевой тисненой кожей салон. Пассажиры лежали тут вниз головой, ногами на диване. И оба вполне благополучно шевелились. Олег выдернул к себе Кирилла, крикнул внутрь. «Телефон не потерял! Звони!» Захлопнул дверцу и торопливо седлал мотоцикл. «Садись!» — указал он реставратору на место у себя за спиной. Уносим ноги, пока Раджав тоже чего-нибудь не затеял. Машину вытащим потом, шкура дороже. Не ощутив, как под весом парня просели задние пружины, он сразу дал полный газ. Раджав позвонил тем же вечером, видимо, сразу, как только добрался до гостиницы. Олег узнал его по излишне спокойному и размеренному тону. «Иноземец, ты или это?» «Если иноземец, то я», — согласился Олег, в этот момент как раз находившийся в клубе. «Кто еще может быть здесь, не в своей стране?» «Подумай, иноземец, и скажи мне, сколько денег ты хочешь за свою невольницу?» «А разве мы не обсудили этого вопроса?» — удивился Олег. «Устроим честный торг. Кто даст больше, тому она и достанется. — Куда будет честнее, если ты скажешь, не сколько ты желаешь. — чего? мягко попросил Раджав. — Измерять возможности мага деньгами — крайне глупая идея. Зачем нам деньги, если по нашей воле любой смертный отдаст нам все, что мы пожелаем? Или исполнит любой приказ? По нашей воле могут начинаться ураганы И извергаться вулканы, Пересыхать реки, расцветать сады. Почему деньги, иноземец? Ты желаешь получить остров, невольниц и дворец? Ты их получишь. Просишь безбедного существования? Я могу тебе его пообещать. Не жди милости от Аркаима, и ты обретешь райское наслаждение с всего часа и до самого последнего своего земного дня. Обещание, обещание. Громко вздохнул Середин. Что мне с ними делать, Раджав? Как я смогу заставить тебя исполнить клятву после того, как передам Урсулу в твои руки? Если же ждать... Пока ты выполнишь обещанное, это сколько же еще пройдет времени? И все это время мне придется по-прежнему прятаться, как помоечные мыши от вас обоих. Но тебя, чтобы ты не получил ее раньше времени, от Аркаима, чтобы он не получил ее вообще. А ведь твой брат взъярится и станет усердствовать пуще прежнего. Нет, Раджаб, Твоя мысль мне совершенно не нравится. А ты не опасаешься того, что получишь куда меньше, нежели хочешь. Аукционы далеко не всегда обогащают их организаторов. Нередко они же и разоряют. А лучше синица в руках, чем журавль в небе, Раджав. Обещание — это всего лишь звук, пустой ветер. Они далеко не всегда становятся реальностью. Деньги — другое дело. Они есть веществленная клятва. После того, как валюта попадет ко мне на счет, у вас не будет возможности отнять ее, отказаться от обещаний, плюнуть и забыть. Деньги дадут мне возможность самому сделать все именно так, как мне хочется». Деньги можно перевести из банка в банк за считанные минуты, сразу, а не в во невозримом будущем. И я тоже смогу сразу отдать Урсулу и избавиться от этого хомутана шея раз и навсегда. А уж не потерял ли ты ее иноземец? Ласково уточнил Каимовский чародей. Может, статься? Такая вспышка расчетливости после многих лет стараний вызвана лишь тем, что тебе нечего терять. Невольница пропала. Ты же обманом желаешь заполучить деньги, которые я уже не смогу вернуть назад. В тех репортажах, что я видел на новостных каналах, больше всего показывали несчастного юношу. Совсем мало и неразборчиво Невольницу, и вовсе не показали тебя. Ты не мелькнул ни в одном кадре. Как ты докажешь, что способен отдать обещанное? Перед началом торга я вам ее покажу. Совсем рядом, во всей красе. Вы даже сможете ее потрогать и убедиться, что она не морок и не загримированная девка со стороны. Можешь быть уверен. Вам будет за что платить. Подумай еще раз, иноземец. Деньги — это фантики. Надежнее получить все желаемое в готовом виде. Ты тоже подумай, Раджав. Подумай, сколько фантиков ты готов отдать за обладание ключом от врат смерти. До встречи. Ведун отключил связь. И чего хотел твой лепший друг? — поинтересовался ворон. — У меня такое ощущение, Ратмирыч, что у него нет денег, — задумчиво ответил Олег. — Хотя чего в этом странного? — Нафига отшельнику с горной вершины деньги? У него там до ближайшего магазина двое суток вертолетом. Все нужное молящиеся даром приносят. Вот смех. У него есть дворцы... Слуги, храмы, груды золота и сундуки, самоцветов, а денег нет. Ситуация, мне его даже жалко. Будет еще смешнее, если убраться и Швейцарии тоже денег не окажется. Но он же там вроде местного барона. Земля есть, дворец есть, слуги есть. Налогов платить не надо. На жизнь как-нибудь наколдует. А зачем ему деньги? Гляди, получишь и правда на своих торгах фантик от старой карамельки. И что делать станешь?»